все удалось как нельзя лучше. Леди Клементина внезапно скончалась в ночь на восемнадцатое число. Первая его мысль была о Сибилле, и он послал ей телеграмму, извещая о своем немедленном возвращении в Лондон. Потом он приказал Лакею уложить его вещи к ночному поезду, заплатил гондольерам в пять раз больше, чем следовало, и с радостным сердцем, легкими шагами, вбежал к себе в комнату. Там он нашел три письма. Одно было от Сибиллы с соболезнованиями и утешениями, другие два были от его матери и поверенного леди Клементины. Оказалось, что старая дама за день перед смертью обедала у герцогини, очаровала всех своим остроумием, но уехала домой довольно рано, жалуясь на изжогу. Утром ее нашли в постели мертвой. Очевидно, она умерла безболезненно. Немедленно послали за сэром Мэтью Рэдом, но, разумеется, он ничего уже не мог сделать. Хранить леди Клементину должны были 22-го в ее именины. За несколько дней до смерти она составила завещание, по которому лорд Артур должен был получить ее домик на Керзон-стрит, всю его мебель, Его имущество и картины, за исключением коллекции миниатюр, которая была завещана сестре, леди Маргарет Реффорд, и колье из аметистов, которое должно было перейти к Сибилле Мертон. Наследство не было особенно ценно. Но мистеру Мансфельду, поверенному леди Клементины, очень хотелось, чтобы лорд Артур вернулся, по возможности, немедленно. так как осталось много неоплаченных счетов благодаря неаккуратности покойной. Лорд Артур был очень тронут вниманием леди Клементины и подумал, что в значительной степени он обязан этим мистеру Поджерсу. Но его любовь к Сибилле взяла верх над другими чувствами, и сознание, что он исполнил свой долг, успокоило и утешило его. Когда он прибыл на Черенкросский вокзал, он был совершенно счастлив. Мертоны встретили его очень приветливо. Сибилла заставила его дать обещание, что никаких препятствий больше уже не возникнет, и свадьбу назначила на 7 июня. Жизнь снова стала для него прекрасной и светлой, и к нему опять вернулась его прежняя жизнерадостность. Несколько дней спустя он, поверенный леди Клементины и Сибилла, осматривали дом на керзон стрит сжигали связки пожелтевших писем, рылись в ящиках со всяким хламом, когда вдруг молодая девушка издала радостный крик. — Что вы нашли, Сибилла? — спросил лорд Артур, поднимая голову от работы и улыбаясь. — Вот эту хорошенькую серебряную бомбоньерку, Артур! Какая она любопытная! Должна быть голландская! Подарите ее мне! Я знаю, что аметисты не будут мне к лицу до восьмидесяти лет. Это оказалась та коробка, в которую была положена пилюля с аконитином. Лорд Артур вздрогнул, и легкий румянец покрыл его лицо. Он почти окончательно забыл о совершенном, и ему показалось странным совпадением то, что Сибилла, ради которой он перенес все эти ужасные волнения, Теперь первая напоминала ему об этом. Разумеется, можете оставить ее у себя. Я сам подарил ее бедной леди Клем. О, благодарю вас, Артур. А конфетку можно тоже взять? Я не знала, что леди Клементина любила сладости. Я считала ее слишком серьезной для этого. Лорд Артур побледнел, как мертвец, и его осенила ужасная мысль. Конфетку себе? — Что вы этим хотите сказать? — спросил он медленным, глухим голосом. — Да только то, что в коробочке лежит конфетка, но она совсем запыленная и старая, так что у меня нет ни малейшего желания ее съесть. — В чем дело, Артур? Как вы бледны! Лорд Артур подбежал к ней и вырвал у нее из рук коробочку. В коробочке лежала янтарная пилюля с каплей яда. Значит, леди Клементина умерла таки естественной смертью. Это открытие было для него слишком сильным ударом. Он швырнул пилюлю в огонь и с криком отчаяния опустился на диван. Глава пятая Мистер Мертон был очень расстроен вторичной отсрочкой свадьбы, а леди Джулия, которая уже заказала себе платье, сделала все от нее зависящее, чтобы убедить Сибилу окончательно порвать со своим женихом. Но хотя Сибилла очень любила свою мать, она отдала уже всю свою жизнь в руки лорда Артура, и что бы ни говорила леди Джулия, ее вера в него оставалась непоколебимой. Что же касается самого лорда Артура, то он несколько дней не мог прийти в себя от страшного разочарования, и некоторое время его нервы были сильно расшатаны. Но здравый смысл скоро взял верх, и его трезвый, практический ум не оставил его в долгой нерешительности. Так как и я оказался совершенно непригодным средством, то очевидно нужно было теперь испытать динамит или другое взрывчатое вещество. Он снова пересмотрел список своих друзей и родственников и после долгих размышлений решил взорвать своего дядюшку, Чичестерского декана. Декан, человек очень культурный и образованный, был страстным любителем часов и собрал поразительную коллекцию, начиная с пятнадцатого века до нашего времени. Этой-то слабостью доброго декана решил воспользоваться лорд Артур чтобы выполнить свой план. Но найти взрывчатый снаряд было не так легко. Адрес-календарь Лондона не дал ему никаких сведений по этому вопросу, и он решил, что было бы почти бесполезно обращаться в сыскное отделение, так как там никогда ничего не знали о деятельности динамитчиков раньше, чем не произойдет где-нибудь взрыв. Да и тогда знали маловато. Вдруг он вспомнил о своем приятеле Рувалове, молодом русском дворянине с сильными революционными склонностями, с которым он познакомился предыдущей зимой у леди виндермер Было принято считать, что граф Рувалов работает над жизнеописанием Петра Великого и что он приехал в Англию с целью изучения документов, связанных с пребыванием в этой стране царя-плотника. но все подозревали, что он был агентом нигилистов, и русское посольство, вне всякого сомнения, не особенно благосклонно относилось к его пребыванию в Лондоне. Лорд Артур почувствовал, что это был самый подходящий для него человек, и как-то утром поехал к нему на его квартиру на Блумсбери-сквер спросить у него совета и помощи. «Что, вы серьезно занялись политикой?» спросил граф Рувалов, когда лорд Артур объяснил ему цель своего посещения. Но лорд Артур, ненавидевший всякую рисовку, счел своим долгом сознаться, что ничуть не интересуется социальными вопросами и что взрывчатый снаряд ему нужен для чисто семейного дела, касающегося его одного. Граф Рувалов посмотрел на него в удивлении, но, убедившись в серьезности его слов, написал какой-то адрес на клочке бумаги, подписал его своими инициалами и передал его лорду Артуру через стол. В соскном отделении многое дали бы, чтобы получить этот адрес, мой друг. Но они его не получат, — сказал лорд Артур, смеясь. И, пожав крепко руку молодому русскому графу, он сбежал по лестнице, прочел записку и велел кучеру ехать на Сохо-сквер. Там он сошел с экипажа и пошел пешком по Грик-Стрит до места, которое называется Бейльскот. Здесь он вошел в ворота и очутился в каком-то странном тупике, занятом, очевидно, французской прачечной, так как двор был опутан целой сетью веревок, протянутых от стены к стене, и в утреннем воздухе волновалось целое море сохнувшего белья. Он прошел в самую глубину двора. и постучался в дверь зеленого домика. После некоторого промедления, в течение которого каждое окно, выходящее на двор, превратилось в сплошную массу любопытных лиц, дверь отворил грубоватый на вид иностранец, который на очень скверном английском языке спросил у лорда Артура, что ему нужно. Вместо ответа последний протянул записку графа Рувалова. Когда человек, открывший дверь, взглянул на эту записку, он с поклоном пригласил лорда Артура войти в убогую гостиную, а через минуту вбежал Эрвин Келькопф, как он называл себя в Англии, с запятнанной вином салфеткой вокруг шеи и вилкой в левой руке. — Меня направил к вам граф Рувалов, — сказал лорд Артур с поклоном. и мне хотелось бы с вами поговорить несколько минут по одному делу. Моя фамилия Смит, мистер Роберт Смит, и я пришел к вам с просьбой снабдить меня адской машиной в виде часов. — Очень приятно познакомиться с вами, лорд Артур, — сказал ядовито смеясь маленький немец. — Не делайте такого испуганного лица, я всех должен знать. Да и кроме того, я вас как-то видел на одном из вечеров у леди Виндермира. как поживает ее сиятельство. Вы не посидите ли со мной, пока я кончу мой завтрак? Там у меня прекрасная патэ, а мои друзья так любезно всегда уверяют, что мой Рейнвейн лучше того, что подается в немецком посольстве. И не успел лорд Артур прийти в себя от удивления, что его узнали, как он очутился в столовой, пил восхитительный Марко Бруннер из светло-желтого хрустального бокала с императорской монограммой и дружески болтал со знаменитым заговорщиком. — Взрывающиеся часы, — сказал Хервин Келькопф, — не особенно удобны для экспорта за границу, так как, если им и удастся пройти беспрепятственно, Через таможню то движение поездов так неправильно, что часы обыкновенно взрываются раньше, чем попадают на место назначения. Но если такой снаряд вам нужен для местного употребления, то я вам могу предложить превосходный аппарат и могу уверить вас, что вы останетесь довольны результатами. Могу ли я узнать, для кого он предназначается? Если это для полиции или для кого-нибудь... имеющего отношение к Скотланд-Ярду, то я, к сожалению, не могу вам услужить. Английские сыщики, собственно, лучшие наши друзья, и я пришел к выводу, что только положась на их глупость, нам можно делать все, что нам вздумается, и поэтому я не могу допустить, чтобы с кем-нибудь из них приключилось несчастье». «Могу вас уверить», — сказал лорд — «что здесь полиции ни при чем». Если хотите знать, часы предназначаются для Чичестерского декана. Вот оно что! Я не предполагал, что вы так близко принимаете к сердцу религиозные вопросы, лорд Артур. Так мало молодых людей интересуются религией в наши дни. — Вы обо мне слишком высокого мнения, Гервин Кельков. сказал лорд Артур краснее. — Я совершенный профан в области богословия. Значит, просто частное дело, просто частное дело. Хервин Келькопф, пожав плечами, вышел из комнаты и вскоре вернулся с круглым динамитным патроном, величиной с медную монету и хорошенькими французскими кабинетными часами, украшенными статуэткой, изображавшей свободу, попирающую ногой гидру деспотизма. Лицо у лорда Артура радостно засияло, когда он увидел часы. — Это как раз то, что мне нужно, — воскликнул он. — А теперь объясните мне, как нужно их заводить. — А, это моя тайна, — ответил Гервин Келькопф, любуясь самодовольным видом своим изобретением. — Вы мне скажите, когда вам нужно, чтобы часы взорвались, и я поставлю механизм на означенный час. — Сегодня ведь вторник, и если бы вы могли сейчас же отправить часы, это невозможно. Я тут должен исполнить очень важный заказ для некоторых моих друзей в Москве. Но, надеюсь, мне удастся отправить часы завтра. — Ну что же, часы поспеют вовремя, — учтиво согласился лорд Артур, если они будут доставлены завтра вечером или в четверг утром. Что касается момента взрыва, то давайте назначим пятницу ровно в полдень. Декан всегда бывает дома в это время. «Пятница, двенадцать часов ровно», — повторил гервин записывая время в большую контрольную книгу, лежавшую на столе у камина. «А теперь», — сказал лорд Артур, вставая, — «будьте добры сказать мне, сколько я вам должен». «Такие пустяки, лорд Артур, что право о них не стоит и говорить. Динамит стоит семь с половиной шиллингов, часы три фунта десять шиллингов». Доставка на дом — пять шиллингов. Мне всегда приятно оказать услугу друзьям графа Рувалова. — Ну, а ваш труд, Гервин Келькопф? — О, это ничего не стоит. Это для меня только удовольствие. Я работаю не ради денег, а ради чистого искусства. Лорд Артур положил на стол четыре фунта два шиллинга и шесть пенсов, поблагодарил маленького немца за оказанную услугу, и, с трудом отклонив приглашение приехать в ближайшую субботу на чашку чая в кружке анархистов, распростился и поехал в парк. Два следующих дня лорд Артур провел в состоянии крайнего волнения и в пятницу в полдень отправился в Букингемский клуб ждать новостей. Все время солидный швейцар... не переставал вывешивать телеграммы из разных мест Англии с извещениями о результатах бегов, о приговорах по разным бракоразводным процессам, о состоянии погоды и так далее. А одновременно клубный телеграф выстукивал скучнейшие подробности о ночном заседании Нижней палаты и о маленькой панике, имевшей место на бирже. В четыре часа принесли вечерние газеты, и лорд Артур удалился в читальню «Спелмелл газет», «Сент-Джеймс газет», «Глоуб» и «Эхо» к крайнему негодованию полковника Гучальда, желавшего прочесть отчет о речи, которую он произнес утром в городской думе на тему о южноафриканских духовных миссиях и о желательности иметь чернокожих епископов в каждой провинции. Полковник же по каким-то неизвестным причинам имел предубеждение против «Ивнинг-Ньюс». Но ни в одной из газет не было намека на декана Чичестерского, и лорд Артур почувствовал, что покушение не удалось. Это был страшный удар для него, и на некоторое время он ужасно расстроился. Гервин Винкелькопф, к которому он отправился на следующий день, рассыпался в извинениях и предложил ему приготовить безвозмездно еще такие же часы или же ящик нитроглицериновых бомб. по оптовой цене. Но лорд Артур уже потерял всякую веру во взрывчатые снаряды, да и Гервин Винкелькоп сознался, что в наши дни все так фальсифицируется, что даже динамит почти нельзя достать в чистом виде. Маленький немец, допуская, что случилось что-нибудь с механизмом, все же не переставал надеяться, что часы когда-нибудь взорвутся. и в доказательство привел пример отправленного им одесскому генерал-губернатору барометра, который должен был взорваться через 10 дней, а в действительности взорвался, кажется, на четвертом месяце. Правда, когда барометр взорвался, то он только разнес в куски горничную, так как губернатор выехал из города за шесть недель до того. Но это по меньшей мере доказывает, что динамит, как разрушительная сила, будучи под контролем механизма, сильно действующее, но немного неаккуратное средство. Лорда Артура немного утешили эти соображения, но и здесь его ждало разочарование, потому что не прошло и двух дней, как его мать-герцогиня позвала его к себе в будуар, когда он поднимался в свою комнату, и показала ему письмо, которое она только что получила. Джен пишет такие прелестные письма, сказал герцогиня. — Ты непременно должен прочесть это последнее. Оно ничуть не хуже романов, которые нам присылают из библиотеки Мюди. Лорд Артур вырвал у нее из рук письмо. В нем было написано следующее. «Чичестер, 27 мая. Дорожайшая тетушка. Большое вам спасибо за фланель для Доркасского благотворительного общества, а также за присланный ситец. Я совершенно с вами согласен. Желание этих людей носить нарядные платья нелепо, но все в наши дни стали такие безбожники и радикалы, что их почти невозможно убедить, чтобы они и не мечтали одеваться так, как одеваются высшие классы. Прям не знаю, куда мы идем. Как папа часто говорит в своих проповедях, «Воистину мы живем в век неверия». Нас очень позабавили часы, который какой-то неизвестный поклонник прислал папе в прошлый четверг. Они прибыли в деревянном ящике из Лондона с оплаченной пересылкой, и папа предполагает, что их прислал кто-нибудь, прочитавший его знаменитую проповедь «Можно ли необузданность назвать свободой?», так как на часах имеется статуэтка, изображающая женщину, у которой на голове то, что папа назвал «колпаком свободы». По-моему, нельзя сказать, чтобы этот колпачок был изящен. Но папа сказал, что это исторический головной убор. И значит, так и должно быть. Паркер вынул часы из ящика, и папа поставил их на полочку над камином в кабинете. Мы все сидели там в пятницу утром, когда вдруг лишь часы пробили двенадцать, раздалось какое-то шипение, маленькое облачко дыма поднялось с пьедестала статуэтки, и богини свободы. упала на землю и разбила себе нос об решетку камина. Мария совсем испугалась, но все было так нелепо, что Джеймс и я покатились со смеху, и даже папа не мог не улыбнуться. Когда мы рассмотрели часы, то нашли, что это было нечто вроде будильника, и что если поставить их на определенный час и подложить под маленький молоточек немного пороху и пистон, то они стреляют в назначенное время. Пап сказал, что эти часы нельзя оставлять в кабинете, так как они слишком шумят, и Реджи отнес их в детскую, где они целый день только и делают, что устраивают маленькие взрывы. Как вы думаете, понравился бы такой свадебный подарок Артуру? Очевидно, они теперь в моде в Лондоне. Папа говорит, что они принесут немало пользы, так как наглядно доказывают, что свобода неустойчива и должна непременно пасть. Папа говорит, что свобода была выдумана во время французской революции. Как это ужасно!